Содержание. Горькой. Горящее сердце Данко. Случай с Евсейкой. Воробьишка. Гайдар. Горячий камень. Платонов. Солдат и царица. Умная внучка. Пермяк. Золотой гвоздь. Как огонь в воду замуж взял. Самоходные лапотки. Маршак. Двенадцать месяцев. Форж. Хитрые звери. пустовской «Растрепанный воробей», «Каверин», «Легкие шаги», «Шварц», «Два брата», «Катаев», «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»,